Глава 5, которая содержит самые обыкновенные события с весьма необыкновенным по их поводу замечанием. После ухода мистера Олверти, дебора молча ожидала, какую ей подаст реплику мисс Бриджет. Искушённая домоправительница несколько не полагалась на то, что произошло при её хозяине, ибо не раз бывала свидетельницей Как мнения Баришни в присутствии брата резко отличались от высказанных в его отсутствие. Мисс Бриджет однако недолго протамила её в этом неопределённом состоянии. Внимательно посмотрев на ребёнка, спавшего на коленях у деборы, добрая дама не выдержала. Крепко поцеловав дитя, она заявила, что в восторге от его красоты и невинности и два только выборы увидела это, как кинулась обнимать его, ясыпать поцелуями с тем неистовством, с каким иногда степенная сорокапятилетняя дама обнимает своего юного и здорового жениха. Ах, что за милый малютка! Милонощи, в душку красавчик. Ей богу, такого красивого мальчика ещё свет не видел, пронзительно вскрикивала она. Восклицания эти были наконец прерваны её госпожой, которая, исполняя поручение данное ей братом, распорядилась приготовить для ребёнка всё необходимое и отвела ему под детскую одну из лучших комнат в доме. Щедрость её при этом была так велика, что будь даже ребёнок её родным сыном, и тогда бы она не могла распорядиться щедрее. Но, что бы добродетельный читатель ни осудил её за столь исключительное внимание к ребёнку низкого происхождения, всякое милосердие, которому возбраняется законом как противной религии. Мы считаем долгом заметить, что распоряжение свои она заключила так: раз уж её брат вздумал усыновить мальчишку, то, разумеется, с борчонком нужно обойтись как можно ласковее. Сама на считает, что это потакание пороку, но ей слишком хорошо известно упрямство мужчин, чтоб противиться их нелепым причудам. Какими рассуждениями она, как было уже сказано, сопровождала каждую свою уступку братниным желанием и, конечно, ничто не могло более предать цены её угодливости, чем заявление, что она сознаёт всю нелепость и безрассудство этих желаний и всё-таки им подчиняется. Молчаливое повиновение не предполагает никакого усилия воли и поэтому даётся легко, без всякого труда. Но когда жена, ребёнок, родственник или друг исполняют наши желания ворча и с неохотой, высказывая неудовольствие и досаду, то очевидный труд, который они для этого приложились, сильно повышает в наших глазах их одолжение. Это одно из тех глубоких замечаний, которые едва ли кто из читателей способен сделать самостоятельно, и потому я счел своим долгом прийти им на помощь. Но на такую любезность не следует особенно рассчитывать в этом произведении. «Не часто буду я настолько снисходителен к читателю», Разве вот в таких случаях, как настоящий, когда столь замечательное открытие можно сделать не иначе, как с помощью вдохновения, свойственного только нам, писателям?